Глава 13. Бумеранг от привязки. Сарай санузел маячил перед глазами, и дойти до него было не трудно, но Дайрон распорядился, чтобы один из рабов сопровождал меня в помывочную. Наверное, из-за страха, что ещё что-нибудь натворю по дороге. Мрачно усмехнулся, окидывая взглядом эту простейшую деревянную конструкцию и невольно вспоминая шикарные ванные во дворце. Такое чувство, что всё это было в прошлой жизни. Я Леден, а пасыль его поглядывая на меня, представился парень лет 20, тощий, но энергичный. Алексей Анадельвир. Я тоже назвал ему своё имя. Интересно, откуда ты такой странный? хмыкнул парень. Держишься так, словно ты пленённый император. Я перевёл на него тяжёлый взгляд. Ладно, ладно, не серчай, это я так. Слово, меня это совершенно не касается. Вот, проходи, выбирай любую кабинку. Мне велено принести тебе новую одежду, оставлю её здесь, вместе с полотенцем. Он махнул рукой на пустую полку недалеко от входа. Понял, лаконично отозвался я. Когда я вышел из помывочной, одежда и правда оказалась на полке, а прежняя исчезла. Видимо, забрали в стирку. Вот только когда я развернул свёрток с обновкой, внутри меня полыхнула ярость. Как и обещал Лейден, там было полотенце, а ещё кожаные лоскутки с заклёпками, причём настолько откровенные, что любой стриптизёр покраснел бы от зависти. Первым желанием было разнести этот сарай в щепки. Вторым пригласить сюда Пашу, чтобы кролик быстро и качественно сделал за меня всю разрушительную работу. Третьим нацепить эти чудо-стринги на голову Дайрена. Не сомневаюсь, что-то именно по его указке мне принесли такие срамные тряпки. Я сделал глубокий вдох, выдох, попробовал мыслить рационально. Так, вариант с Пашей отпадает. Король отходит от кантузии на осмотре у ветеринара. За ликвидацию в сарае меня по голове не погладят. Позорный стол по здесь обеспечен. Уверен, это именно то, чего добивается Дайрон. Я уже понял, что он влюблён в свою госпожу Поуши и любыми путями устраняет соперников. Чисто по драконье я мог его понять. На его месте сам бы защищал своё сокровище от о всех. Вот только «Нападки в мой адрес для меня неприемлемы, и придется поговорить с ним по-мужски. Например, перед сном». Гневно-порыковая, нацепил на себя стриптизерские лоскутки и обмотал бедра полотенцем. Благо, оно было достаточно большим и доходило до середины голени. Ну а ремни с заклепками на груди шраз с ними». пускай будут видны всем. Стараясь не зацикливаться на таком унижении, вышел из сарая. А велика велела мне принять душ, переодеться, потом пообедать. На мою реплику, что я и так неплохо перекусил в таверне, никто не отреагировал. Значит, сейчас мне предстоит выбрать, куда идти: на кухню или сразу в горемню. выбрал второе и отправился на перехват ближайшего невольника, чтобы выяснить у него, где базируются живые постельные игрушки. Вот только едва я сделал пару шагов, как всё тело скрутило такая жуткая боль, что я рухнул на землю и выгнулся дугой. Все мышцы свело судорогой. Догадался, что получил привет от своей рабской привязки нарушил прямой приказ госпожи и прилетел ответный бумеранг, хмм, бездна. Горемнику в юбке поплохело, пискляво выкрикнул кто-то неподалёку. Они что, слепые? Это не юбка, а полотенце. Ветеринар уже в поместье, пусть его тоже осмотрит, обеспокоенно выкрикнул другой. Да что ж вас Гном и тот посчитал зазорным лечение у звериного доктора, а я я вообще дракон. На, да, кажется, сегодня не мой день. Вспомнил, как быстро ожил Михайсь после упоминания о ветеринаре, и попытался последовать его примеру. Всё, что удалось сделать встать на четвереньки. Хмм, как же избавиться от этой адской боли? Наверное, надо выполнить полученный приказ. Заглушая в груди стоны, пополз в поместье. Если бы я великая стала свидетельницей моего позора, моя гордость получила бы критическое равновесие, несовместимое с жизнью. Боль потихоньку отпускала, и вскоре я смог подняться на ноги. — Чего тебе, гаремник? — зыркнул на меня повар, когда я добрел-таки до кухни. «Мясо — Мясо! — рявкнул я на него так, что тот аж отпрянул. Э-э, Паша, осторожно уточнил он. Мне. Я рухнул за стол на скамейку. Э, -э госпожа распорядилась его покормить. Подскочил к повару помощник. А, -а ну так бы и сказал, засуетился главный. Через 3 минуты передо мной уже были выложены различные мясные блюда. Надо отдать должное, местная кухня готовит тут отменно. За трапезой размышлял о том, как мне вернуть своего дракона. Даже когда меня скрутило от боли, он не отреагировал, но как настоящий мужик, отзывался на две вещи: на еду и на интим. Желание приготовить хорошо прожаренный шашлык и мысли о постельных играх со великой были единственными факторами, что пробуждали его хотя бы на короткое мгновение. Запив вкусную еду, Ароматным травяным чаем решил не искушать судьбу и наведаться в гаремник. Побуду там несколько минут только ради того, чтобы исполнить приказ госпожи и отправлюсь назад, в усадьбу, искать Авелику. Надеюсь, она меня выслушает. Я должен убедить ее вернуть мне дракона. Большой, красивый, теплый. К хозяйстве пригодится. Короля на скаку остановит, сплошные выгоды. А за это я навеки буду ее должником.